«Вы имеете в виду Бен Ладена?» «Да». Тогда Дудчик сказал, «Давайте говорить по существу. Как мы будем выбираться из страны и куда?» «Это другой разговор. Я намерен переправить вас в одну из тихих стран Европы, как только немного уляжется суматоха и ослабеет бдительность». В этот момент в дверь позвонил Тимур, которому Амир собирался заказать документы на выезд из страны. На следующий день в кабинете генерал-лейтенанта Нифонтова царило тяжелое настроение, которое передавалось от самого генерала подчиненным – Утром Нифантову сообщили, что в генштабе произошла невероятная утечка информации, вследствие которой полетят многие генеральские папахи, что ФСБ допустила грубейшую нерасторопность, мало того, что утечка секретнейшей информации произошла у чекистов под носом, они еще и пришли на место горячих событий третьими, что следствием такого провала будут также кадровые перемещения вниз и на улицу в самой ФСБ, что кашу придет расхлебывать всем и особенно его управлению, от него ожидают результативные работы. После этого генералу Нифонтову были переданы все оперативные материалы. Всякому из собравшихся в комнате было понятно, что ситуация сложилась экстраординарная. Итак, — сказал Нифонтов. — Вы ознакомились со списком тех секретов, которых вчера лишилась Россия. — Степень опасности всем ясна? — в ответ послышалась тихо. — Так точно. — Продолжаю в таком случае. У нас есть все основания считать, что данные сведения в руки специалистов НАТО до сих пор не попали. Постучав, в кабинет под хмурым взглядом Нифонтова прошел опоздавший полковник Голубков. Он всю ночь работал с Пастуховым и находился слишком далеко, чтобы успеть вовремя. Голубков сел на свое место, сосредоточился, чтобы побыстрее вникнуть в существо вопроса. Первое замечание решился сделать начальник аналитического отдела управления. «Если говорить о том, кто мог инициировать эту утечку...» Нам известно, что Худайбердыев в последнее время смыкался с исламистами. Точнее, его усиленно склоняли к этому мезальянсу. Хорошая идея. Судя по общим соображениям, существуют два лагеря, к которым могла попасть информация. Правящая партия президента и исламисты, и те, и другие, были вполне в состоянии провести несложную операцию по захвату дудчика-старшего в Москве. А что ФСБ, контрразведка? «Там сейчас летят папахи», — огласил только что полученную информацию Нифонтов. «ФСБ пришла вчера к финишу последней, к сбору трупов. Их опередила даже скорая помощь. Мы ведем расследование совершенно независимо, однако будьте бдительны, вокруг будет толкаться много народа, так что не начните стрелять по своим». «Как и с кем офицер по связям с общественностью Дудчик мог попасть в Москву?» В Душанбе же все было перекрыто в те дни. «У нас есть возможность узнать это от него самого. Однако сейчас раненый Алексей Дудчик находится в реанимационном отделении и еще не пришел в себя», — сказал генерал. «Так что его рассказы придется некоторое время подождать». Полковник Голубков... Всю ночь, проломавший голову в попытках разгадать вместе с пастуховым роль Дудчика в таджикских наркотических и политических разбирательствах, слегка даже побледнел, услышав последние слова. Котнув желваки, он раздельно произнес, глядя на Нифонтова. «Алексей Дудчик прибыл вчера в Москву из Таджикистана вместе с группой пастухова». Эта тихая фраза поистине прозвучало, как гром среди ясного неба. — Где пастухов? — спросил Нифонтов. — В моем кабинете. — Пойдем к тебе, — стремительно поднялся генерал. — Все пока свободны. По дороге Нифонтов успел в двух словах обрисовать сложившуюся ситуацию. С глазу на глаз с Голубковым это ему удалось сделать гораздо короче и экспрессивнее, нежели в кабинете на совещании. Увидев генерала, пастух и его ребята по неистребимой армейской привычке вскочили на ноги. Генерал оставил только пастухова, предложив остальным отдохнуть. «Лучше бы наоборот, товарищ генерал», — сказал док, — «это я как врач заявляю. Две пули даже через бронежилет — это опасно даже для бычьего здоровья». Пастух скривился. Он не любил препирательств с начальством, не любил афишировать собственные промахи. «А что, как не промах?» пропущенные им выстрелы. — Уйди, док, — сказал он. — Давай, выполняй приказание. Когда дверь закрылась, и они остались втроем, полковник прежде всего поставил пастухова в известность. — Вот тебе разгадка, Сережа. Твой дудчик погорел в Душанбе на том, что искал покупателя шпионской информации. Вчера он был ранен на квартире у старшего брата, который, собственно, и собрался продать родину. — «Пастух ударил себя по ноге кулаком. Значит, все-таки сошлось. Чувствовал же, что есть тут какое-то второе дно. Я, правда, думал, что это торговля оружием».